Глава вторая. Берг несколько удивил. До этого он сидел и имел такой вид, будто напряженно обдумывает детали поведения при встрече с представителями немецкой администрации. Во всяком случае, лично меня напрягал именно этот момент. Поэтому и считал, что будущий напарник озабочен тем же самым. Но, как оказалось, Барона волновало несколько другое. Когда мы с ним остановились, он даже рот мне открыть не дал, сразу наехав, волнуясь и нервно дёргая подбородком, прямо как контрразведчик Овечкин в неуловимых. поручик заявил: "Гс, э, товарищ Чур, я после вашего инструктажа подумал и пришел к выводу, что вы мне не доверяете". Только вот никак не могу определиться. Это недоверие как к бывшему офицеру российской армии или как к немцу по крови? Несколько помешив, я почесал затылок и с теми же интонациями, с какими обращался к Грине, когда тот косячил, протянул: "Евгений Генрихович". После чего, перейдя на нормальный тон, продолжил: "Как же я могу вам доверять?" Если я вас практически совсем не знаю, но это недоверие вовсе не того рода, о котором вы тут нафантазировали. И как офицер по духу, и как немец по крови, вы себя уже проявили за три года войны. Хорошо проявили, награды просто так не дают. Так что я вовсе не опасаюсь, что ты бросишься на шею первому же немецкому солдату с криком: "Камрад, спаси меня от красных варваров!" Берг хмуро ухмыльнувшись, решил уточнить. Тогда почему вы собираетесь постоянно сопровождать меня при демонстрации документов? Если не опасаетесь того, что я решусь на предательство? Я пожал плечами. Именно потому, что не знаю, как ты будешь вести себя в критической ситуации. Вдруг произойдет что-то, от чего ты растеряешься? Или еще как накосячишь? Это ведь не минутный приём доклада у Фельдфебеля из перегонной команды. Тут куча нюансов в поведении может быть, о которых ты просто не догадываешься. И у немцев эти несоответствия вызовут подозрения. Тогда надо будет наглухо валить всех окружающих, ломать телеграфный аппарат и прорываться обратно на броню. В одиночку этого может не получиться. А вот поэтому и еду с тобой. И как человек немного знающий язык, и как боец, так что барон не немножь сущностей сверх необходимого. Евгений пару секунд переваривал сказанное, и было видно, что человека отпускает. Во всяком случае, из взгляда ушло унылое недоумение, а сам поручик уже гораздо более бодрым тоном спросил: А у вас что? Большой опыт поведения в этих самых ситуациях? Просто вы настолько уверенно говорите, будто каждый день стоя с противником лицом к лицу, вы даете себя за другого. Ухмыльнувшись, я ответил: "Евгений, вот ты наверняка уже пообщался с Михайловским. Дорога до Дьякова была длинная, и я уверен, что взводный поделился с тобой не только личными и семейными новостями" меня вы тоже в беседе зацепили. Значит, ты должен быть в курсе о потере памяти. Ну а теперь включи мозги и подумай. Перед тобой опытный подпольщик. Как считаешь, общаясь с жандармами полицией и прочими представителями репрессивного аппарата, как я себя чувствовал? Да, я этого не помню, но инстинкты. Я поднял палец. Инстинкты и навыки остались наверное, поэтому голову сильными опасениями не забиваю. Так что, выше нос, боец, прорвемся! Наглость, она города берет!» Берг фыркнул. Кажется, в первые говорилось про смелость. А что есть смелость без здоровой доли наглости? Так, просто готовность к самопожертвованию, но вот вместе с наглостью. Пэрвичок задумчиво почесал щеку. И как-то отойдя темы, неуверенно сказал: "Знаете, Чур, честно говоря, вы как-то совершенно не походите на революционеры. Ни манеры поведения, ни словами, ни поступками". Я удивился. "А ты что? их так много видел, чтобы сравнивать?" Собеседник посуровил. "Достаточно, чтобы понять, что тот же Тучинов был бы ими повешен". Что они вряд ли будут знать такие слова, как «критическая ситуация». И попавшихся в руки офицериков, они бы сразу пустили в расход, они приняли в свой отряд. Да и вообще, отмахнувшись, я лишь хмыкнул. «Это ты, небось, местечковых революционеров наблюдал. Там же совсем разные люди встречаются. И от цехи, которых все достало и у которых свое представление о справедливости. И авантюристы, чувствующие себя сейчас как рыба в воде, да и просто дервавшийся до власти бывшие мелкие служащие, умеющие красиво говорить. Вот последнее, самое страшное. потому что идеи у них море, а удержу они не ведают. Себя при этом считают пупом земли, поэтому любое слово поперек затыкают пулей. Тут я вовсе не врал. Наибольшие изверства творили как раз не лапотники или а Вот такие серые мышки, прошлой жизни ничем особо не выдающиеся, работающие клерками или прикачками за небольшую копеечку и живущие в основном на деньги родителей. И им совершенно не нравилась окружающая действительность. Но, честно говоря, вовсе не из-за угнетенного народа. Плевать они на него хотели. Мышек сильно задевало, что им, столь ярким и самобытным, для того, чтобы хоть чего-то добиться, приходилось пахать на обрыдлой работе. А ведь они видели тех, кому все жизненные блага доставались без всяких усилий. Разные там купцы и спесивые аристократы, даже владелец лавки или начальник конторского стола, в котором вынуждена была презибетт яркая личность, Венабет вы в чём, разумеется, был прогнивший царский режим. Поэтому в частых, тесных между собойчик и все являлись ярыми карбонариями. А наиболее смелые имели даже приводы в полицию, откуда после больших хлопот их извлекали родственники. Но вдруг грянула революция. И вот такой мальчонка, тридцати неполных лет, почувствовал, что пришло его время читать писать он умеет язык подвешен хорошо идеи революции поддерживает всем сердцем даже кружки революционные посещал кому как ни ему доверить пусть и небольшую но власть на местах и наступил пипец просто недовольных он стрелял походя. зато тех кому когда-то завидовал в прошлой жизни о накачанные кокаином балтийские матросы По сравнению с его извращенными фантазиями в деле уничтожения контриков просто щенки. Разумеется, так случалось не везде, но случалось. Евгений же, пользуясь затянувшейся паузой, взглянув в глаза, прямо спросил: "Вы, значит, не местечковый?" Было понятно, что именно он имел в виду. Но сейчас просто времени не оставалось для серьезного разговора. Поэтому Растинов губы в улыбке шутливо протянул: "Не, у меня даже документ об этом есть". «Во, гляди", и достав из кармана бумагу, протянул для ознакомления свой самый первый в этом мире мандат. В другом кармане лежала корочка помощника председателя в ЦИК с красной софьяновой обложкой. Но ею я пользовался довольно редко, зато мандатом который из хулиганских побуждений мною было дописано по России постоянно и теперь с удовольствием наблюдала, как расширяются баронские глаза. Вначале он с недоумением разглядывал пулевую дырку и темные потеки по низу листа. А потом прочел, что товарищ Чур является уполномоченным агитатором по России, и охринел от масштаба. Судя по всему, Человек еще не встречал столь лени непонятных фигур с не менее непонятными полномочиями. Я добавил маслице в огонь. Вот, видишь? Ни о какой местечко выстери и не идет. должность у меня, исключительно в масштабах всей страны. А командир рейдового батальона это так, каприз художника. Барон тряхнул головой и неуверенно улыбаясь уточнил: "Эту бумагу вы тоже сами сделали?" когда, ВИЧА, немецкие документы, обижаешь. Чин по чину официально выданный мандат с занесением журнал учета. Собеседник еще раз всмотрелся в лист. А кровь? Я успокоил. Не, не моя. Это как раз-таки местных революционеров. Плох себе вели и скандалили, Подозревали не весь в чем. Пришлось шлёпнуть несгибаемых борцов прямо во время проверки документа вот они его и испачкали. Барон, открыв рот, смотрел на меня, не зная, верить или не верить. Видно, Михайловский ему далеко не все про комбата успел рассказать. Поэтому фон и завис. Из ступора его вывел вовремя появившийся Трофимов. Сосредоточенный Гриня, найдя нас возле пулеметной площадки, объявил: "Братва на местах, пленные под контролем. «Минут через десять подойдем к Дмитриевке. Вы как, готовы? Я кивнул. Вполне. Ты главное смотри, чтобы никто не накосячил. И еще. Немецкие фразы, что я давал, все выучили? Заместитель, обряженный в немецкую форму, вытянулся. Я воль, керр-лейтенант». «Угу, хорошо. Как будет стой? Хальт. А назад? Сурюк. Ещё раз кивнув, напомнила за машинистами, чтобы пригляд непрерывный был. Мы их, конечно, запугали, ободрили, приставили автомайчика, но всё равно. Лжечей врач Гришка опять вытянулся. Цубефель лейтенант!» Хлопнув по плечу поймавшего кураж Трофимова, я повернулся к Бергу. Ну что, Гергаутман, готов? Уточняю твоё внутреннее состояние. Ты рассчитывал провести спокойную ночь в Дяково за стульем у коменданта, но переданный нарочным приказ с корнем вырвал тебя из-за стола и заставил, собрав личный состав, выдвинуться ночью. У русских железнодорожников что-то случилось со связью, поэтому у коменданта не было возможности сообщить на другие станции о срочном выезде. Поэтому ты вынужден сделать это лично. От всего этого у тебя лёгкое раздражение. И ни Вот отсюда и пляши». Евгений улыбнулся и опустил голову. А когда поднял, это был уже несколько другой человек. Вот типичный фриц, невзирая на общую брянатистость, морщись и потирая двумя пальцами висок, он выдал по-немецки: "Господин лейтенант, говорите тише. У меня и так болит голова". А тут еще и предстоящие разговоры с комендантом Дмитриевки заранее вызывают повышенное раздражение Я щелкнув каблуками коротко кивнул отвечая на том же языке Понимаю ваше состояние господин Гауптман Гриня, глядя на нас веселыми глазами констатировал Как есть германцы Обоих бы не дрогнувшей рукой стрельнул Оборон, саркастично ухмыльнувшись и обращаясь ко мне добавил Только вы все таки стараетесь побольше молчать, а то произношение у вас лишь немногим лучше, чем у ваших товарищей. Машинально поправив у наших товарищей, я на секунду задумался о том, как можно скрыть свой рязанский говор, а потом решительно полез в планшетку и достав оттуда блокнот, вырвал один листик, после чего сунул его в рот, пожевал и поместил получившийся комок за щеку щупая образовавшуюся припухлость пояснил. Вот так я маюсь зубом. Но Гетский Гауптман не владак со своим лейтенантом и поэтому не дает ему спокойно поболеть. А ты, Евгений внеси корректировки в поведение и поглядывай на меня, добавь спеси и пренебрежения в командирский взор. В этот момент бриг стал ощутимо тормозить, и я, одёргивая китель, прошепелявил. "Ну кто, народ?" офитинились? Как и предполагалось, комендант, как и любой уважающий себя человек, ночью спал. Причем спал не на станции, словно лишенец, а во вполне комфортабельном доме где-то в центре Дмитриевки. Ну а ночью его замещал дежурный унтер-офицер. При этом они на пару с дежурным телеграфистом баловались какими-то спиртосодержащими жидкостями. Во всяком случае, от суетливое выскочившего на перрон, Унтерре чувствовалось лёгкая эмбре. И от связиста, к которому мы подошли уже все вместе, шел тот же духан. Похоже, служивые винишком пробавлялись. Но нам это было лишь на руку, так как никаких вопросов от дежурного не последовало. Он лишь прочтя приказ, тут же развил бурную деятельность. Вызвав подчиненного, отдал приказ о заправке нежданно прибывшего БП. После чего мы все двинули к телеграфисту. Стоя в помещении связи, я краем уха слушал, как Женька негромко и лениво выговаривает дежурному за нарушение устава пьянку на рабочем месте. А сам через окно с интересом наблюдал пополнение водой нашего транспорта. До этого сколько ездил Как-то внимание на сие действо не обращал, думал, что просто подгоняют паровоз к паровозной колонке и открывают кран. Но, оказывается, были и вариации. Во всяком случае, сейчас все выглядело совсем по-другому. Подъехала большая телега, влекомая парой лошадей. Внутри телеги было установлено что-то типа здоровенной пожарной бочки. После чего два мужика, расправив брезентовые шланги, принялись ручной помпой перекачивать воду из ёмкости в паровоз. К слову сказать, делалось всё довольно быстро. И когда вышли из здания вокзала, самоходная бочка уже успела зайти на второй круг. Пока она опорожнялась, а мы закурили, поглядывая по сторонам, и в этот момент вдруг опять нарисовался дежурный унтер. Я был напрягся, но вокруг все оставались спокойными и часовой на входе патрульные, уходящие за здание вокзала, да и у рысящего к нам немца, физиономия была невзволнованная. А самое, что ни на есть, деловая. Подбежав, он козырнул, докладывая: "Господин Гауптман, сообщение для вас со станции Абилова. И протянул барону ленту телеграфного послания. Тот прочел, кивнул и сунув ее в карман, коротко расписался в журнале после чего направился к открытой двери броневагона. А когда мы оказались внутри, возбужденно сунул сообщение мне со словами. «Черт возьми, что это значит и что теперь делать? Послание было коротким, и ничего особенного в нем не было. Там лишь говорилось, что в Абилова Гауптмонафолиге будет ожидать оберлетена Тарген. Я задушено почесал затылок, разглядывая непонятную писульку А паровоз тем временем, дав гудок дёрнул состав, и мы начали набирать скорость. Почти тут же нарисовался довольно как слон Трофимов. Но, глядя на нас улыбка у него сползла, и Гриня недоуменно поинтересовался: "Эй, что-то случилось? Вроде ведь нормально всё прошло. Вы чего как в воду опущенные?" Пожав плечами, я отряхнул у него перед носом лентой: "Да и непонятная хрень приключилась". В Абилова нас ждет какой-то уберлейтенант. Зачем ждет и почему не ясно. Зам моментально сгенерировал решение. Хрен бы на него, на этого лейтенанта. Пройдем без остановки, и все дела. Берг возразил. Если этот Тайген ночью не спит, и для чего-то нас ожидает, он вряд ли угомонится в случае нашего проезда мимо. Тут же побежит докладывать в Новагаривку а там штаб дивизии и войск и ни один комендантский взвод вдруг он своим докладом всех там переполошит Я же напряженно думал хотя чего тут думать при полном отсутствии информации есть только голимый факт менее чем через час встреча с нами ожидает какое-то немецкое мурло и даже интуиция сволочь такая молчала словно рыба Вовсе не кстати, вдруг вспомнился анекдот про ковбоя, который постоянно слушался советов своего внутреннего голоса, что характерно, кончил он плохо. Ощущая себя тем самым ковбоем, плюнул на заткнувшуюся интуицию и попробовал уточнить. Евгений, а что он вообще может такого ляпнуть, что в Новогаревке все вдруг перевозбудятся и поднимут кипиш? Ну хоть приблизительно Барон задумался на несколько секунд и признался: «Даже вот так сразу и не скажу, но привык на войне всегда предполагать худшее, поэтому душа как-то не на месте из-за этого послания". Я буркнул: Она у тебя не на месте, потому что ты в два укуса сожрал половину пирога хлебосольного Комаровского, а теперь бурчишь животом". Предусмотрительный старик первым занял санузел. "Вот ты и волнуешься, Да предполагаешь худшее." Гришка на это хохотнул, а барон прищурился. "Ну а сами-то как считаете, чем нам это может грозить?" махнув рукой, предложил. "Давай мыслить логически." Ответное послание пришло не сразу, а где-то через полчаса после нашего сообщения. Можно предположить, что Лётёха до этого где-то мирно дрых. Но люди знали, что он ожидает БП. А тут вдруг сообщение, что бронепоезд проедет станцию не утром, а ночью. Поэтому, пока его нашли, разбудили и получили указание, вот и прошло время. Мог он опоздать со своей телеграммой. Вполне мог. Нам ведь эту ленту вручили за пару минут до отправления. Евгений уныло вздохнул. Но он успел, да и я в журнале расписался. Если бы Унтер опоздал, то он бы отстучал, что адресат выбыл. Тогда бы и вопросов не было. Я разозлился, их и сейчас нет. Может, этот хмырь с нами посылку передать хотел? Или обер-лейтенант просто знакомый нашего Гауптмана, и выжелал с ним на коротке переговорить? В любом случае ничего важного и срочного там быть не может. Не свежее же приказ командования он нам сучить желает. Берги ехидно сощурился. В том-то и дело. Связи с Дьякова нет с восемнадцати часов. Вполне может быть, что это курьер с приказом для БПО, и был выслан после потери связи. Заночевал на станции, а тут сообщение, что идет бронепоезд. Вот он и предупредил, чтобы остановились. Цыкнув зубом, я констатировал: "Вот же ж, сука, Но потом взял себя в руки. Все складно, кроме звания. Целый обер лейтенант курьером. Ладно, БП по документам проходит как отдельная воинская часть. Считай отдельный дивизион. Только один хрен, для курьера и штабы дивизии в штаб дивизиона звание высоковато. Да и в любом случае нам на вокзале светится не резон. поэтому Абилова проходим без остановок. Гринни кивнул. "Это верно". Сразу ведь так предлагал. Я же, поймав какое-то озарение, повернувшись к Женьке, продолжил: "Но офицерский ночной подъем надо как-то компенсировать. Уважение, так сказать, проявить. Поэтому бери конверт, бумагу и пиши письмо". Тот поднял брови. "Какое письмо? Кому?" "У бер лейтенанту Таргино" вот стоит машинка. Поэтому напечатай, что в связи со служебной необходимостью бронепоезд не может сделать остановку в Абилово. Все возникшие вопросы он на может задать в И еще, там среди бумаг есть образцы подписи Фольга. Потренируйтесь, чтобы твоя подпись была похожей. Поставь печать бронепоезда в веечке я видел сигнальную ленту. Надо закрепить ее к конверту и выбросить на ходу на перроне. После чего, подняв глаза к потолку вагона, сделал от локтя, прорычав: "Хрен на лысое, мне хоть кто-то задумку сломает". Трофимов на этот рык среагировал уважительным "Ого". А Берг, по-моему, хотел перекреститься, но быстренько передумав, уселся за печатную машинку. Само письмо барон навоел без одержек, а вот подпись у него в всё никак не получалась со словами Даже фармазона из тебя толковый не выйдет, пришлось взяться за дело самому. И минут через пятнадцать проб, клякса и помарок, мы имели на руках чистенький официальный документ. А еще через полчаса состав начал сбавлять скорость перед станцией. Благо, телефонная связь, как между вагонами, так между вагонами и паровозами работала на отлично. Поэтому я приказал не лететь на всех парах, а идти на этом участке где-то 10-15 километров в час. Просто опасался, что вдруг за зафинделю наш пакет в лоб ожидающему лейтенанту, и он оскорбится. А так, культурно сброшу под ноги, но ну и плюс, из-за небольшой скорости послание потоком воздуха не сдует. Когда уже подъезжали, я открыл двери броневагона, и в тусклом свете станционных фонарей принялся высматривать нашего лейтенанта. Даже если он нам какой-то приказ должен передать, то вряд ли станет сидеть в здании вокзала. Наверняка выйдет на перрон, и сомневаюсь я, что там будут толпы встречающих. Хотя людей, несмотря на глубокую ночь, хватало. Судя по вспыхивающим красноватым огонькам, несколько человек курили на лавочке. Разглядел заходящего в здание вокзала железнодорожника в форменной тужурке. Часовые опять-таки, но и на самом перроне возле путей увидел парочку: стоящий впереди офицер и чуть сзади солдат с чемоданом и саквояжем. Вероятно, динщик. Офицер, при виде приближающегося состава, затянулся сигаретой и щелчком, отправив ее на рельсы, заложил руки за спину, разглядывая бронепоезд. А я внезапно решил поменять наш план. А ну в самом деле не будет же у курьера чемодан приказов. Значит, это просто попутчик. Причем что-то дознавший военной иерархии немцев, так как не каждый может выжелать иметь попуткой целый БПО. Ну а я, если ошибся, то просто всучу письмо офицерику и, запрыгнув обратно, уеду максимум, что будет в этом случае, так это то, что командиры бронепоезда в кайзервской офицерской среде посчитают хамом и скотиной. Но реальному фольге сейчас уже совершенно все равно, кем его назовут. Поэтому я скомандовал Трофимова. "Передай самые самые малые вдоль перрона". Дождался, когда еле двигающийся поезд поравняется с платформой, спрыгнул и обгоняя вагон, рванул к офицеру. еще подбегая, крикнул: Обер-лейтенант Тарген тот кивнул а я, подхватывая его под локоть, потащил в сторону приближающейся открытой двери, причитая: "Быстрее, быстрее, время!" Лейтенант при этом даже не брыкался, только порывался что-то спросить на ходу. Солдат, видя такое дело, подхватив чемоданы, шустро рванул следом. Первым в дверь заскочил офицер, потом солдат сунул в проем барахло, И при этом сам почему-то остался на перроне. Я аж притормозил, спрашивая: "А ты, ты денщик?" Тот мотнул головой. "Никак нет, просто помогал господину обер-лейтенанту донести багаж". Кивнув, принимая слова к сведению, в три длинных шага догнал вагон и запрыгнул внутрь. Все произошло буквально в течение пяти секунд, поэтому лейтенант только успел поставить вещи в сторонку. И выпрямившись, недовольно буркнул: К чему такая спешка? Неужели нельзя было нормально остановиться? Ежи с лезгом, запирая дверь, в свою очередь поинтересовался: А вы кто? Литёга, окинув меня пренебрежительным взглядом, повернувшись к Бергу, погона которого были явно больше моих, представился: «Обер-лейтенант фон Тарген офицер для особых поручений при штабе генерал-лейтенанта фон Гетца. Женька удивился. И что вы на станции делали? до да штаба дивизии отсюда далеко. Лейтенант фыркнул. Разумеется, выполнял задание командования. А вот вы почему ночью идете? Ведь бронепоезд должен следовать через Абилово в десять утра. А потом разглядев в свете слабеньких ламп боевого отсека Глумливо ухмыляющуюся Гришкину рожу и чено сидящего в сторонке Комаровского, недоуменно нахмурился. И объясните, что здесь делает этот гражданский? Вместо объяснений и не дожидаясь, когда Тарги начнет задавать другие вопросы, я сделал шаг вперед и просто приложил немца кулаком по затылку. Трофимов заботливо подхватил падающее тело и тут же избавил его от оружия. Василий Августович, наблюдавший всю эту картину, лишь крякнул. Эк, у вас ловко получается. Первый раз в жизни воочию наблюдаю настоящую работу наших военных, и качество этой работы мне нравится. Берг связывающий свеженького пленного на пару секунд отвлекся, несколько обиженно спросил. — Так вы что же, даже воинские парады не видели? Комаровский отмахнулся. Ну что вы, голубчик, Парад это, скорее балет. Хореографияс. А здесь именно работа. И всегда приятно наблюдать за хорошо сделанной работой. А уж смотреть, как господа офицеры при минимуме исходной информации принимают предварительные решения, а потом изменяют их в зависимости от складывающейся ситуации, доставляет истинное удовольствие. Трофимов, заканчивающий обыск и половчивший на столик поверх разной карманной мелочи, солидное портмоне, не вставая с курточек страдальчески поморщился. Ну, Василий Августович, ну не офицеры мы, и не господа, и не благородие, мы товарищи красные командиры. Старик пристукнул своей лакированной палкой. Вздор! не смейте себя принижать. Если кто-то относится к профессии с душой и делает свою работу на наять, то этот человек безусловно является благородным человеком, независимо от того, слесарь это в деповских мастерских или землепашец в деревне, ну или как в вашем случае военный, и неважно, как он сейчас называется офицер либо красный командир, Гришка открыл и закрыл рот, молча переваривая неожиданно, новый подход к благородству. А я наконец понял, почему разнообразное начальство счастливое выдохнуло с Комаровского на пенсию. Эдик вещи декларировать в сословном обществе, почему-то у меня не было сомнений, что инспектор Путей свои принципы до революции не скрывал, и работали они в обе стороны. Как по отношению к специалистам, так и по отношению к разгильдяям. При этом, невзирая на занимаемую должность и общественное положение этого самого разгильдяя. И как относится Василий Августович к своему делу, мы тоже оценили. Блин. да у меня схема путей, в том числе объездных на отрезке Дьякова-Таганрог, что он нарисовал и пояснил, навечно в башке отпечаталась до самой последней стрелки, пардон, стрелочного перевода. И не у меня одного, Гриня удостойный старческого легкого подзатыльника за то, что отвлекся во время объяснений, тоже наверняка все накрепко запомнил. А Поезд тем временем катил, бодро отстукивая уже привычный железнодорожный ритм. Бессознательный пленный Чин належал в уголке. Берг просматривал документы, извлеченные из акваяжа. Я с интересом крутил трофейный Steyr M 1912, который до этого видел, но в руках еще не держал. Но ну, Трофимов занимался знаменем. Точнее, он занимался здоровенной красной скатертью, найденной на одном из складов. Похоже, кладовщик это великолепие заныкал для себя. Но теперь полотнище размером где-то 1,5 на 2 м Обшитая золотой бахромой по периметру, оказалась у нас. У Гришки даже рука не поднималась портить сию красоту, но я настоял, чтобы тяжелые кисти по углам были срезаны, и бахрома вместе с креплением к древку тоже должна быть сострижена, а то обилие золота резало глаз и отдавало чем-то сугубо купеческим. Само древко, жердина метра три длиной, было приготовлено заранее. И теперь оставалось лишь присобечить одно к другому, а когда проедем Новогаревку, водрузить получившееся знамя на паровоз. А то увидят наши приближающиеся бронированную махину и сдриснут со своих позиций. Но это те, кто подтрусливый, а те, кто посмелее, обстреляют да еще и из пушки вдарят. А на нам эта радость нужна? Хотя в темноте и знать один хрен видно не будет. Можно, конечно, его фонарем подсветить, но тогда есть шанс, что немцы стрельбу начнут, а их я боюсь гораздо больше. Так что флаг поставим, а дальше уж куда кривая вывезет. А в Новегеррьевке, невзирая на ее малые размеры, народу на вокзале шарилось гораздо больше, чем в Абилово. И судя по возникшей после проезда суете, нас встречали. При этом встречающие были сильно удивлены проскакивающим мимо БП Руками замахали, бегать начали. Чтобы их удивление вот так сразу не вылилось в нечто большее, мы заранее, подготовившись, пошли проверенным путем. На перрон был выкинут конверт с письмом, в котором говорилось, что следуя полученным указаниям, мы должны провести предварительную разведку путей. И к пяти утра планируем вернуться обратно. А вот теперь пускай они и соображают, что к чему. Куда мы поперлись? Кто нам дал такие указания? Ведь то, что не захвачен и в голову никому прийти не может. А у нас появится шикарная фора почти в два часа. За это время мы до Таганрога добежать успеем. После этого спокойно ехали еще минут 30. Успели переодеться в свою форму и вывесить самодельное знамя. А потом паровоз вдруг стал резко тормозить. Машинально отметив время, без 15:04, я схватил трубку в связи с машинистом. Почему останавливаемся? Что случилось? Ответил автоматчик, контролирующий паровозную бригаду. Там, а, на рельсах куча бревен навалена. Пока не разберем, не проедем. Спрыгнув с вагона и проскочив чуть вперед, в свете провозного прожектора, метрах в 100 дальше увидел ту самую кучу. А Вокруг, что характерно, была тишина. Только в паровозе что-то булькало, допотряскивало. Да Какое-то время я растерянно крутил головой, соображая, кто же сделал этот навал. В смысле, на каком языке мне сейчас начинать орать, чтобы не склопотать пули в ответ? Стоящий рядом барон, также безрезультативно оглядевшись, озвучил мои мысли. Интересно, кто это сделал, германцы или наши склонные к быстрым решениям Гришка рубанул рукой словно шашкой. Да что мы на это смотрим? Растаскивать надо, пока тихо. Я возразил. Ага, а если там заминировано? «Подтянем бревнышко и раскинем кишками по округе. Помолчали, обдумывая перспективу. Потом один из автоматчиков предложил: "Товарищ Чур, а если веревками сдергивать? Там в арт-вагоне несколько бухт сожжений по пять 10 лежат. Свяжем их и начнем растаскивать, или сразу несколько бревен к паровозу привяжем, да дёрнем?" Я кивнул. "Вариант. Давай, Гриша, займись, а я пока гляну, что там к чему." После чего, включив фонарик на бронепоезде, были хорошие фонари со свежими батареями. Потопал в сторону брёвен. Те оказались не просто навалены, а ещё и хорошо скручены между собой проволокой. Чисто визуально никакого заряда я в этой куче не наблюдал. С другой стороны, кто же его на виду оставит? Каких-либо проводов, уходящих в сторону, тоже не видел. Зато обнаружил три хвостика от самокрота м а наши что ли перекуривали? В принципе, и фрицы активно потребляли махру, поэтому окурок от самокрутки не показатель. Но вот развернув хвостики на двух газетных, увидел русские буквы. А еще один был сделан из листовки, тоже с кириллицей. Поэтому сдается мне, что мы-таки добрались до наших позиций. А мои ребята еще возились внутри, собирая веревки... Как набегающий ветерок принёс издалека короткий блям, чем-то металлическим и не менее короткая приглушённое мать. Последние сомнения у меня исчезли, и прячась за брёвнами, я повысив голос, бросил в темноту: "Это кто тут на рельсах нагадил? Какая сволочь пути завалила? Кому мне гланды через жопу рвать?" Шевеление вдалеке затихло, а потом хриплый голос спросил: Кто таков?» Командир отдельного батальона морской пехоты Чур слыхал про такого?» Голос не поверил. «Брешешь!» Меня это возмутило. "Ты, Чувырла Бреска, будешь перекрикиваться или, может, подойдешь? А то мы сейчас всех немцев своим базаром базаре переполошим". Голос продолжал осторожничать. "А что это за поезд на путях стоит?" Я пояснил: это мой трофей. И если сейчас я на нем не поеду дальше, то сам огорчусь и всех вокруг огорчу до невозможнсти. И, повернувшись к ребятам, которые уже бежали от БП, крикнул: "Свет на флаг! Расправьте там, чтобы виднее было. И кусачки сразу возьмите, а то тут все связано". После того, как осветили флаг, со стороны пришельцев раздался изумленный выдох. И иди твою мать, Робя, Это же бронепоезд. Откуда-то сзади сначала коротко та а потом залился очередь пулемет. Взвизгнули рикошеты от брони, и я заорал: "Гаси на хрен всё, совет гаси! А вы, братва, давай навались, а то сейчас немчура из орудий вдарит. Никому малой не покажется". Пулемет лупил где-то с километра. Из-за темноты особой опасности не представлял. Зато если вступит артиллерия, то будет плохо. Прицелиться у них не получится ночь кругом. Но если вокруг все пристрелено, то начнут садить по квадратам. А это пипец. Пока ребята кусали проволоку, приближившиеся наконец красные бойцы тоже вступили в дело. Их старший представился как ком Селиванов. И на мой вопрос о минах ответил, что не знает. Завал не они делали поэтому. Есть там что или нет, он не в курсе. Вот ротный тот скорее всего имеет представление. От такого подхода я несколько охренел, но выхода все равно не было. Не искать же сейчас этого кумроты. Поэтому пока остальные таскали бревна, я, прикрыв фонарь ладонью и пропуская свет сквозь щели между пальцами, пытался разглядеть закладку. И разглядел такие. Мина представляла собой деревянный ящик, от которого отходили провода. Раньше я их не увидел, потому что они оказались заботливо прикопаны. А так как ящик оказался заколочен, то мною был сделан логичный вывод, что взрыватель явно не нажимной. Да и вообще сильно сомневаюсь, что в это время нажимные взрыватели были изобретены. Так что, скорее всего, мы имеем дело с электрическим инициатором подрыва. Поэтому, как только появилась возможность, я ухватил этот ящик и ризанув провода, просто откинул его под насыпь. Свист снаряда и за шума от разбора завалов не было слышно. Поэтому, когда взорвался первый, буквально в 100 метрах от рельсов, я на мгновение даже подумал, что это рвануло выкинутая мина. Но потом дошло, что если бы это было так, то нам бы уже кирдык настал. А потом в стороне метрах в 300 почти одновременно шарахнуло ещё два снаряда. Народ раскидывал последние брёвна, поэтому не дожидаясь прилёта очередных гостинцев, я заорал: "Уходим, быстро! Прожектор не включать!" Потом хлопнув по плечу Селиванова, добавил: "Спасибо, братишка. Уводи своих людей, а то сейчас здесь горячо будет." И если связь есть, пусть передадут нашим, что чур в таганрог отбитый у немцев бронепоезд гонят. Хорошо? Взводный кивнул. внул. А в чём разговор? И ротному и комбат скажу: а "Они уж, дальше всем передадут. Пушай, люди порадуются. Это ж надо такое дело провернуть. Героиские выробяты". Тут мы резь залегли, пережидая взрывы на этот раз уже метрах в пятидесяти, и разбежались. Я не стал парню объяснять, что сообщение необходимо не для народной радости, а для того, чтобы наше внезапное появление панику в красных тылах не навело. Ни до объяснений было. Он нырнул куда-то в темноту, а я, заскочив уже подошедший вагон, захлопнув дверь, застыл, напряженно прислушиваясь. Попадут, не попадут? Не особо слышные через броню разрывы раздались где-то сзади и левее. А по мере увеличения скорости они все больше и больше отдалялись. Ну а минут через пять, когда пояс плавно вошел в поворот, огибающий сопку, я выдохнул и победно ощерившись, сделал: "Ешь!" После чего, повернувшись к своим людям, выдал: "Ну что, братва, вроде проскочили, мля!» Проскочили? Кто молодцы? Мы молодцы!" «Готовьте ладони для пожатий и жопки для поцелуев". А мужики при этом начали радостно пихать друг друга. А Женька, неуверенно улыбаясь уточнил: "Чего-то я насчет поцелуев и не Чего готовить?" Я охотно пояснил: если нас командование за такой королевский подгон не начнет в заднице лопзать, то я уж не знаю, даже чего им собакам еще надо". Трофимов солидно подтвердил: "Во-во, и ордена ординарийхай готовят мы же считай, орудийную батарею уничтожили, Со всем личным составом гарнизон города перебили, пленных с трофеями захватили. да еще и бронепоезд умыкнули у германца. Целенький, новенький. с полным БК, вооружением и даже с огнетушителями. Не знаю уж, чем гриню так зацепили эти огнетушители, что он их постоянно вспоминает, но насчет орденов мой зампра. «Сдается мне, что на батальон в этот раз должен просыпаться наградной дождь. И я все силы к этому приложу, потому как люди реально заслужили. И тут подал голос Комаровский. Старик с улыбкой наблюдал за нашими плясками, а когда мы немного угомонились, задал простой вопрос: молодые люди, а вы уже подумали, как будет называться этот БПО? Или это не в вашей компетенции?" Я замер, а потом, подняв палец, глубокомысленно произнёс: "Точно. Как вы яхту кто назовёте, так она и поплывёт". Вопрос серьёзный. если что, краска у нас есть. Чёрная, но это лишь подчеркнёт причастность морской пехоты к этому бронепоезду. Ну что? У кого какие предложения?